Глава 54. Накормив подопечных, Феликс снова стал куда-то собираться. «Нет», – проскрипел Паблито, – «опять уходишь. Сегодня ненадолго, соскучиться не успеете». Перед выходом мужчина сделал пару звонков в администрацию театра Эльвагант и Аси. В первом случае он выяснил, что главреж заболел и на работу не вышел, а во втором, что, скорее всего, снова запил. Это и есть главная болезнь Максима Леонидовича. И Феликс поехал к режиссеру домой. По дороге ему позвонили из Гнозис и в который раз поинтересовались, когда же он приедет и привезет лишнюю инъекцию. «Я загружен сейчас», – ответил Феликс, глядя на дорогу сквозь солнцезащитные очки. «Как станет посвободнее, сразу приеду». «Мы и ночью рады вашему визиту», – сказал Павел. «Я загружен сильнее обычного». Став на светофоре, Феликс еще и шторку опустил. Солнце било в лицо. Насчет лишней инъекции, боюсь, у меня плохие новости. Мой домашний зоопарк решил поиграть с красивой коробочкой и доигрался до того, что шприц разбился. После небольшой паузы Павел произнес. — Конечно же, остатки шприца и футляр у вас сохранились? — Разумеется, я их привезу. Подъехав к дому режиссера, Феликс достал из бардачка пакет с образцами из подвальной лаборатории и пошел к подъезду. Проживал Максим Леонидович на третьем этаже. Постояв пару секунд у двери, Феликс почувствовал присутствие одного человека в квартире и надавил на кнопку звонка. Максим распахнул дверь, даже не спросив, кто пришел. Он был в пижаме, вид имел помятый и похмельный, но Костя сразу узнал. хоть тот и был без плаща и с забранными волосами. Режиссер раскрыл рот, собираясь закричать, но гость произнес своим неповторимым глубоким баритоном «Тихо». Затем мягко толкнул его в грудь, зашел в прихожую и захлопнул за собой дверь. Взяв Максима за плечо железными пальцами, Феликс повел его на кухню и усадил за стол, на котором красовались пустые и недопитые бутылки вина и коньяка. «Зачем опять явился Мефистофель по душу мою грешную?» Максим взял вино и стал наливать в мутный захватанный бокал, стараясь не смотреть на гостя. А тот отошел к окну и встал там, сверля его взглядом пронзительно синих, будто светящихся изнутри глаз. «Я не Мефистофель, меня зовут Феликс, я медиум». «Ме-ме-ме», – -ме, дрожащими губами попытался повторить режиссер. «Кто? Медиум». «Доктор эзотерических наук. Умею общаться с духами». Не донеся бокала до рта, Максим похлопал припухшими красноватыми веками и заинтересованно уточнил. «А по руке, гадаете? Мне как-то предсказали...» «Не гадаю», — оборвал Феликс. «Моя специализация — общение с потусторонним миром. Не так давно со мной связался призрак некого актера по имени Всеволод. Сообщил, что невинно убиенный он». и дух его вопиет о справедливости, жаждет успокоения. Выпьет. эхом повторил Максим Леонидович, глотнул, наконец, вина, затем страдальчески поморщился и помассировал виски. Никто его не убивал, господи! Даже призраки врать начали, что уж о людях! Откуда вам это известно? Роковое стечение обстоятельств, не более того. Режиссер подлил себе еще вина. Проучить его хотели. Бросили кусок стекла в обувь. Кто же знал, что его от этой мелочи сердечный приступ хлопнет прямо на сцене? На стекле был яд, он попал в кровь, поэтому и хлопнул приступ. Услышав это, режиссер рассмеялся, но глянул на Феликса и резко умолк. Лицо человека побледнело, на щеках выступили красные пятна, а на лбу испарина. «Нет-нет-нет», – нет, он мелко затряс головой, – «какие ужасные, страшные глупости!» Максим был искренен, он действительно не знал про яд. Феликс это прекрасно видел. И кто же бросил стекло в обувь? Голос Феликса звучал спокойно, ровно, почти гипнотизирующе. «Я?» – выдавил Максим Леонидович, и у него задрожал подбородок. «Но не яд? Нет, какой яд? Что вы такое говорите?» «Где вы взяли это стекло?» После такого вопроса режиссер словно вышел из гипноза, даже протрезвел. Взгляд его стал жестче, и он произнес, пристально глядя на своего визави. «Никакой вы не медиум, верно? Вы что, из полиции? Я, знаете ли, не собираюсь». «К полиции я не имею никакого отношения». Феликс подошел к столу, оперся ладонями о край стола, приблизился к режиссеру, буквально нависая над ним. И произнес, глядя в карие глаза, оказалось прямо внутрь черепной коробки. «Я специалист по загробному миру». Максима Леонидовича обдала волной какого-то дорогого парфюма. Довольно тяжелый, густой аромат все равно до конца не заглушал пронзительно гиблый запах талого снега, исходящий от гостя. А еще от него веяло леденящим холодом. Режиссер съежился, вжался в стул, словно его придавило могильным камнем, и выдавил. «Ничего я не знаю, не делал, никого не убивал». «Так своему призраку и передайте». Феликс достал из кармана небольшой целлофановый пакетик и вытряхнул из него образцы подвальной продукции. Они упали на стол рядом с бокалом. Максим скосил глаза и побледнел еще сильнее, отчего пятна на щеках стали алыми. «Это что такое? Я не знаю. Очень даже хорошо знаете. Феликс забрал образцы и сунул их обратно в карман. И я знаю. Откуда? Режиссер поискал среди бутылок пачку сигарет. «Призрак рассказал. Давайте вы мне тоже расскажете все, что знаете. После я уйду, и мы больше никогда не увидимся». «Точно вы не из полиции?» Сигарета дрожала в непослушных пальцах. Максиму снова требовалось выпить. «Точно. Моя миссия – успокоить дух Всеволода, рассказав ему о собственной смерти. Давайте поможем ему вместе. Где взяли стекло?» «Сергей дал», – выдохнул мужчина. «Но он тоже не знал, не мог он с ядом». «Сергей – директор театра», – уточнил Феликс. Максим Леонидович кивнул. «И за что же вы решили так проучить вашего Всеволода? Понимаю, когда в труппе актеры друг другу пакостят, каблуки подпиливают, стекло подкидывают. Но чтобы сам директор с главным режиссером – это что-то новое». Режиссер промочил горло вином из второй недопитой бутылки. Снова закурил и сказал, раз уж знаете о нашей аптеке, можно и сказать. Так мы и не выяснили, откуда Плетнев про это узнал и как сумел даже побывать в подвале. Давить на нас он начал, буквально шантажировать. Сказал, что забрал пакет таблеток, спрятал в надежном месте и отнесет в любой момент в полицию. Что он хотел? Денег? Как ни странно, нет. Требовал, чтобы мы убрали лабораторию. Говорил, она ему мешает. В чем мешает? Не знаю. Жить, наверное. Пожал плечами Максим. Поначалу пытались с ним поладить. Объясняли, что все это ради спасения театра. К тому же ничего плохого в лаборатории не производится. Наоборот. Революционный препарат, стремительно набирающий космическую популярность в среде творческой богемы. Это своего рода биохакинг для раскрытия творческого потенциала. А он говорит, наркотиками торгуете, химия ваша фонит сильно. Где фонит, кому мешает, ничего не понятно. Да имев практически легальный кокаин, безобидная клубная соль для хорошего настроения, кто им не баловался? Я, например, могу угостить. и на еще упаковку на месяц бесплатно, хотите? Пролив вино на стол, Максим Леонидович все же наполнил бокал и выпил. «Воздержусь. Зря. Отличная штука. Заряжает энергией, лечит от алкоголизма. Это заметно. Итак, Плетнев требовал очистить подвал, и вы решили проучить его, подкинув стекло в сапог?» Максим кивнул и вдруг поманил своего собеседника, чтобы тот придвинулся еще ближе. Феликс склонился к его лицу, и режиссер горячо зашептал, лихорадочно блестя, хмельными глазами. «Со стеклом я сам придумал. Испугался сильно я Плетнева. Даже просто уволить его нельзя было. Он страшный человек. А так я решил с ним на его же языке поговорить. Надеялся, что так мы понимание достигнем». «Чем же он страшный?» – таким же заговорческим шепотом спросил Феликс. Он дворника одного убил. Плетнев? Феликс решил, что ослышался. Да-да-да, быстро закивал режиссер. В театр я раньше всех прихожу, позже всех ухожу. Нравится мне вдохновляющая атмосфера пустого театра. Из-за лаборатории слежу заодно. И вот как-то утром в окно вижу, Сева с дворником о чем-то разговаривает. Удивился, зачем и Плетнев так рано приехал. Закрыт еще театр. А они подошли ближе, и разговор я их услышал. дворник пару раз замечал плетнева на крыше здания с какими то черными коробками подозревал что тот теракт готовит взрывчатку носит плетнев его пытался переубедить но дворник стоял на своем собирался привести полицию устроить обыск потом денег начал требовать плетнев обещал подумать через пару дней я увидел как он вынес дворнику стаканчик чая из театрального автомата Тем же вечером дворник с крыши и упал. «Так, может, он полез туда посмотреть на взрывчатку и поскользнулся?» «Нет», – Максим поводил указательным пальцем перед лицом Феликса. «Я поговорил с Плетневым после инцидента. Хотел его переиграть, перешантажировать. Говорю, знаю, что ты сделал с дворником». А он посмотрел на меня жуткими глазами и сказал, что тот ему мешал. «Не оправдываться, не выкручиваться». Не делать вид, что он не в курсе дела, ничего не стал. Я раньше как-то не обращал внимания, какие глаза у Сев жуткие. На сцене блестящий актер мгновенно входит в образ, а в жизни глаза пустые совсем были. Как знаете? Знаете? Мужчина пощелкал пальцами, подбирая слова. Как на хищника лесного смотришь и понимаешь, что с ним не договоришься. Вы не спросили, что за коробки он на крышу носил? Нет, так его глаз испугался, что вылетели все коробки из головы. Что ж, Феликс выпрямился, но по-прежнему стоял рядом с Максимом. Значит, все друг другу мешали делать свои дела, поэтому Плетнев убил дворника, а вы убили Плетнева. Не убивали мы его, воскликнул Максим, складывая ладони так, будто собирался молиться. Просто припугнуть хотели, на его языке поговорить. Что ж, хватит, пожалуй. Феликс достал из внутреннего кармана пиджака телефон, на котором все это время был включен диктофон и остановил запись. «С тобой, с Головко, с вашими нарколаборантами, конечно, не на театральном языке разговаривать будут, но, надеюсь, на достаточно понятно. «Это что сейчас такое началось?» озадачился Максим Леонидович сменой тона беседы и какими-то манипуляциями с мобильным телефоном. «Вы же не из полиции?» «Я? Нет», – ответил Феликс и набрал номер капитана Мухина.